Глава 10. У Волкова кулаки сжались так, что скомкал он письмо. Захлестнула его такая злоба, что аж вздохнуть было не моготу. Пришлось даже о стену рукой опереться. Мальчишка Паш, что стоял рядом, был ни жив, ни мертв, шевелиться боялся, видя, как лицо кавалера становилось белым, когда он чтение заканчивал лютая ненависть клокотала в груди кавалера, заливала его злобой до самой макушки. Всех, всех холопов, что нашел бы в замке, всех бил бы, и не руками бил, а кол взял бы, выбивал из быдла всех спесь вместе с поганой их требухой. А самых злобных и заносчивых, тех, что больше всех донимали его бронхильду так с крепостной стены кидал бы в ров и родственничкам не спустил бы, пусть они самые благородные. Уж Семя Малинов не простил бы, а ту дуру сноху, что свое бабье небрежение его Брунхильде так открыто выказывало, так солдатам отдал бы. Уж потешились бы солдаты благородным мясом. И вправду, ему двух сотен солдат хватило бы, чтобы взять замок графа. Замок этот скорее для красоты, чем для войны. Его полукартауна любую стену замка за день развалит. Только пожелай он, и все получит по заслугам. Да вот желать он этого не будет. Не поведет солдат, не потащит к замку пушки. Нет, хоть и кипела в нем кровь, хладный ум уже брал свое». Кавалер думал и думал, что ему делать. И казалось бы, что тут поделать можно, когда, несмотря на победы твои, местное земельное знать тебя и близко своим считать не желает, а желает расправы над тобой, хоть не своими руками, так руками сеньора. Оскалились волки, и граф молодой их предводитель. Выскочкой меня прозывают, псом безродным, не по нраву я им. Боятся моих побед. Горцев боятся, что горцы придут и в их наделы, что силен я, сильнее любого из них. Все это им не по А разве по-другому могло быть? Конечно, нет. И Волков понимал это. И чтобы выжить тут, чтобы не пасть в бою с горцами, в застенках курфюрста не очутиться, ему нужно быть еще сильнее, еще хитрее. И как это ни странно, но ситуация с Брунхильдой и с ее притеснениями в замке графа была ему на руку. Юный Паш уже устал ожидать, когда кавалер наконец прекратит скрипеть зубами от злобы и что-нибудь скажет ему. И Волков разжал кулак со скомканным письмом и заговорил. «Графиня пишет, что я могу вам доверять». «Графиня добра ко мне». Я буду служить ей старому графу как должно, важно отвечал Теодор Бренхофер. Соизволите ли писать ответ? Нет, на словах передадите. Запомните слова мои. Юноша понимающе кивнул. Госпоже графине скажите, что беды ее я принимаю как свои, что найду способ за все взыскать с ее обидчиков. Беды ее вы принимаете как свои, кивнул Паш. «И за все в защите обидчиков». «И еще скажите, чтобы держалась, как могла, ибо до февраля не так много времени осталось. Рождество, и вот он уже, февраль. Скажите, что родить ей лучше в доме мужа. А уж как родит и в приходской книге запишет чада, так можно будет и сюда уезжать. Тут ей спокойнее будет». «Я это запомнил», — кивал мальчишка, — «Родить ей лучше в доме мужа, а потом и сюда в Эшбахт переезжать можно будет». «Еще скажите, что спасла она меня, предупредив о подлости, что она любимая моя сестра и что я, как никто другой, жду своего племянника». «И это я запомню». Волков достал два талера. Один протянул пажу. «Ничего не забудьте. Передайте все, как я сказал». «Не волнуйтесь, кавалер. Все передам». — обещал Паш, принимая монету с поклоном. — Берегите графиню, — продолжал Волков, протягивая ему второй талер. — И за каждую неделю я вам буду платить по монете. Будьте настороже. Если вы увидите, что госпоже графине угрожает опасность, так хватайте ее и везите сюда немедля. — Я все исполню, как вам нужно. Я не брошу графиню в беде. — Скажите, а старый граф совсем уже без сил? «Господин граф стал засыпать на обеде», — только и ответил Паш. «Да, Брунхильда оставалась почти одна в окружении злых людей. Мальчишка Паш и старый муж были не в счет, но ей нужно было прожить там всего полтора месяца. Всего полтора месяца до родов. Умеете этим пользоваться?» — спросил он у Пажа, прикоснувшись к рукояти кинжала, что висел у того на поясе. «Я брал несколько уроков», — уверенно сказал Теодор Бренхофер. «И еще я часто хожу в гимнастический зал смотреть, как господа упражняются». Волков вздохнул. «Не отходите от графини. Будьте при ней, даже когда она идет в дамскую комнату. Стойте у двери. Ее жизнь и жизнь ее чада в ваших руках». «Я понимаю это, кавалер». «Что Волков мог еще сделать для Брунхильды?» «Да почти ничего. Он мог ее, конечно, забрать к себе, но тогда права графини и ее ребенка, рожденного ею вне дома, легко можно будет оспаривать. Старый граф умрет, и, зная, кому принадлежит суд в графстве, нетрудно будет догадаться, что графини и ее ребенку будет очень непросто претендовать на поместье, обещанное ей по брачному договору в случае смерти графа. Берегите графиню». Который раз повторил Волков, «Сейчас идите в бревенчатый дом на холме. Там живут господа из моего выезда. Переночуйте там, а завтра на рассвете езжайте в замок и будьте при ней неотлучно». «Я так и сделаю», — обещал Паш. Он ушел, а кавалер вернулся в обеденную залу, где за столом сидели Бригит и Леонора Августа. Они ужинали. Кавалер посмотрел на жену, а та по глупости своей еще и мину кислую скорчила. Отвернулась, ему свое пренебрежение демонстрируя. Его от этого вида ее высокомерного аж передернуло. Не сгори в нем вся злоба еще недавно, так не сдержался бы. Схватил бы это семя поганого рода малинов за лицо своими железными пальцами и давил бы, пока ее челюсть не хрустнула бы. Но теперь Волков оставался холоден. Все желание ладить с женой, что появилось в нем недавно, исчезло. Он ничего ей не сказал, но в эту ночь не пошел ночевать в ее покое, чему Бригит была рада. Думал к себе Йогана позвать, узнать, как дела, так тот на следующее утро сам пришел с позаранку. На дворе еще темень была, еще петухи орали, девки гремели ведрами шли на утреннюю дойку, а он уже сидел в прихожей. Волков впустил его, даже не закончив завтрака. Управляющий был хмур, весь в делах, не неприходящих и заботах. Рассказал, что глупое мужичье то ли зимы такой холодной не знала то ли скотины никогда не держала Скотине в морозы нужно подстилку из соломы делать, иначе она за ночь так промерзает, что утром кто и подняться не может на ноги. В общем, нужно коновала в Эшбахт звать, так как скоту, что господин мужичу раздал, лечение требуется. Еще говорил, что о зимах хороших не выйдет, так как снега нет, а мороз землю вымораживает. Говорил дуракам, что глубже пахать нужно, они. Мы уж век пашем на ладони ничего, все хорошо было. Оно вон как развернулось, теперь дураки затылки чешут. Волков не перебивал. Хотя ему сейчас было совсем не до больных коров и не до померзших озимых. Он с утра сам не свой был от письма Брунхильды. От того, что беременная она среди людей, которые ее ненавидят, и что она там почти одна, так как муж ее слаб и стар. Уповал он только на то, что ретива она всегда была и непреклонна. Может, и на сей раз выдержит а тут йоган со своими мерзлыми коровами все бубнит и бубнит про нерадивых мужиков ты Брунхильду вспоминаешь вдруг перебил кавалер управляющего о о, -о йоган сделал уважительное лицо оно иной раз вспоминается Шибутнай было не то что теперь теперь оно вон как графиня одно слово да кем была и кем стала Вот как жизнь распорядилась. «Сейчас она одна в замке графа. Тяжко ей», — сказал Волков. «Что? Одна? В замке?» Йоган вдруг засмеялся. «Вот уж тяжесть графине жить в замке при не слог. Да при мужа графе, да при поварах, лакеях. Уж насмешили, господин. Тяжко ей». Волков рассчитывал совсем на другие слова. Он хмурился, а Йоган... По простоте своей этого не замечая, снова начинал толдычить про зимы и про то, что телеги из похода пришли все переломанные. Либо колеса новые нужны, либо оси менять. Ни одной целой телеги из всех, что в поход брали, нет. Что кузнеца выездного приглашать придется, а те какую деньгу за выезд просят. И что мужики ленивые не хотят по весне снова копать канавы для осушения прибрежных болот что молодые господа из выезда, что живут в старом доме с попом, просят свинину каждый день, от говядины воротится а еще просят овса больше, а не сена. Обрывать на полусловие старого знакомца кавалер не хотел. Все-таки не чужой ему. Однако Волков обрадовался, когда в покоях появился Максимилиан с бумагой. — Ну? — спросил он у молодого человека. — Кавалер, письмо от епископа. — Давай. «Господин», — заволновался Йоган, понимая, что дальше господин будет заниматься другими делами. «А мои дела как решим? Что со скотом, что с телегами делать?» «Скот лечить, телеги ремонтировать, на все деньги дам. Что с твоими озимами делать, я не знаю», — закончил Волков. «А мужикам скажи, что если по весне нечего будет убирать, так и есть им нечего будет». Он уже начал разворачивать конверт, но Йоган не успокаивался. «Господин, еще дельце есть одно». «Говори». «Я же детей из рюд ты привез. Жену себе в дом подыскиваю. Моя-то хвороба в монастырь подалась, совсем руки у нее распухли. Решила, что там ей лучше будет». «Зато у тебя дом есть свои дети», — ободрил Йоганн Волков. «Есть, есть», — соглашался управляющий. «Только вот я из дома выхожу, дети спят. Домой прихожу, дети опять спят». «Так от меня-то тебе чего надобно? Детей твоих мне будить, что ли?» Начал раздражаться кавалер. «Да нет же, к чему это? Я про то, что мне бы помощника завести. Я думал, вот зима придет и отдохну, хоть то сплюсь. А тут одно за одним тащится. То война, то морозы, то скот, то телеги, то жалобы. Я про духу отдела не вижу. Хозяйство-то большое». Волков посмотрел на него, уже не скрывая раздражения. «О жаловании своего кармана платить помощнику думаешь?» «Не хотелось бы», — сразу открестился Йоган. «У меня сейчас нет лишних денег», — покачал головой Волков. «Война прибытку не дает, только тянет из меня и тянет. Так что помощника можешь на свой счет нанимать». Больше квалер на эту тему говорить не собирался. Он развернул письмо и начал читать. А Йоган, чуть повздыхав, вылез из-за стола и отправился по своим делам. Добрый епископ писал, что за два дня до Рождества просит кавалера быть в Малине в лучшем виде своем, при знаменах и людях своих. На заре епископ хочет встретить его у ворот и с крестным ходом вести по городу, чествуя победителя. Также епископ уведомлял, что муниципия города согласна оплатить ему для шествия барабанщиков и трубачей. Еще будут городские ополченцы-стрелки палить в его честь из аркебуз. Порох тоже оплачивает город. Это письмо ободрило кавалера. Может, местная земельная знать и злится на него? Ненавидит его за Шауберга или еще бог знает за что. Но пока на его стороне епископ, он будет готов к сопротивлению. Попы всегда большая сила, и своевременно пришло письмецо, очень вовремя. Волков тут же попросил бумагу и перо, пересказал святому отцу все то, что ему рассказала Брунхильда, и то, что ее притесняют в замке мужа родственники, и то, что молодой граф собирается звать его на дворянский суд за убийство Шауберга, и попросил у епископа совета как быть. Под конец Волков сообщил, что с радостью будет в Малине со своими людьми перед Рождеством, как того просит епископ. Когда письмо было закончено, Волков отдал его Максимилиану. Гонец, что привез письмо еще тут, тут кавалер дожидается ответа. «Езжайте с ним, дождитесь ответа епископа, а заодно купите красивые материи, синий и белый. На ленты сержантам, на шарфы офицерам» и на сюрко для выезда моего. Знамена у нас хороши. Не грязны, не рваны. Новое большое знамя так очень хорошо, а два старых тоже неплохие еще, все чистые, ответил Максимилиан. А что, будет шествие? Да, епископ готовит нам праздник, этот праздник мне нужен. Посчитайте, сколько всего нужно материала. Мы должны там выступить во всей красе. Кавалер. Максимлян был немного встревожен. «Да как же мне точно посчитать, сколько материала нужно?» Тут в обеденную залу вошла госпожа Ланге. Она с утра хлопотала по дому, раздавала дворовым бабам задания и оплеухи. За ней ушла девка и несла стопку чистого постельного белья и скатертей. «Как господа стол освободят, так тут скатерть сменишь». Негромко, чтобы не мешать Волкову, распоряжалась Бригит. «А пока иди в мои покои». «Поменяй просто и наволочки, перины взбей на улице, оставь их там, пусть на морозе полежат». «Госпожа Ланге», — окликнул ее Волков. «Да, господин мой», — Бригит быстро подошла и сделала к Никсон. Она была учтива и намека на то, что еще совсем недавно она спала, обнимая господина, а ее огненные волосы рассыпались по его плечам, не было». Волкову нравилось, что Бригит не выпячивает свою с ним близость перед другими людьми его дома. «Госпожа Ланге», — начал он, — «моему знаменосцу нужна помощь». «Вашему знаменосцу нужна помощь от женщины?» Она покосилась на Максимилиана, слегка улыбаясь. «Может, мне знамя подержать?» Тот заметно покраснел, но заметно это было только ей. А Волков продолжал. «Нет, знамени моего вам держать не нужно» но епископ благоволит к нам и желает мне и моим людям устроить шествие перед рождеством в малине ах как мудр наш епископ с улыбкой произнесла красавица да мудр мудр соглашался с ней кавалер в общем нужно купить ткани синие и белые для шарфов офицеров для лент сержантов для сюрко а господин максимилиан брюнхвальд небольшой знаток лавок и портных в городе «Не согласитесь ли вы ему помочь, Бригит? Нужно будет съездить со знаменосцем в город и подготовиться к шествию». «А жене вашей надобно быть с вами на шествии?» — сразу спросила Бригит. Об этом кавалер совсем не подумал. Он понял, что правильно сделал, что обратился к госпоже Ланге. «Коли жене надобно быть с вами, так в карете ехать или пешком идти. Если в карете, то нужно и карету в ваши цвета выкрасить». И это было правильно задумано. Госпожа Эшбахт, судя по лицу ее, мужа едва терпеть могла, но показать всем, что дочь графа с ним в шествии участвует, было весьма разумным. Ничего, потерпит, посидит в карете, помашет платочком городскому люду. Да, после некоторого раздумья сказал он, «Как хорошо, госпожа Ланге, что у меня хватило ума обратиться к вам». «Вы всегда все хорошо придумываете». «Значит, вы поможете моему знаменосцу?» «Конечно, если нужно, съезжу с господином Максимлианом в город», — сказала ржеволосая красавица, улыбаясь, как улыбаются люди, гордые собой. «Господин знаменосец, сколько нужно будет пошить сюрком? Сколько офицеров будет в шествии, сколько сержантов?» Юноша растерянно уставился на Волкова. «Откуда он мог это знать? Он еще никогда в жизни не планировал шествия». «Все мои офицеры, весь мой выезд, и двенадцати сержантов будет достаточно», — ответил кавалер. «А сколько нужно?» — начал было Максимилиан, но Волков остановил его жестом. «Пойдемте, Максимилиан», — повернулась к нему Бригит. «Сами все посчитаем. Не будем мешать господину».